Сначала это не казалось так уж плохо. Когда они заперли мою дверь со звоном и треском опускаемых засовов, и оставили меня в полной темноте, было одиннадцать часов утра. В первые минуты я чувствовал только неудобное сжатие, которое, как я был уверен, облегчиться, когда я привыкну к нему. Наоборот, скоро мое сердце стало сильно биться, а легкие, казалось, были бессильны втянуть достаточное количество воздуха. Это чувство удушения было ужасным. Каждый удар сердца грозил разорвать мои, без того, разбитые легкие. Как я теперь понимаю, прошло не более получаса, когда мне уже казалось, что прошла вечность. Главное страдание причиняло боль в сердце. Подобно пойманному дикому зверю я приходил в иступление от страха и начинал визжать, реветь и звать на помощь. Но я скоро убедился, что подобное вокальное упражнение только ухудшает положение. Отнимая последний запас воздуха из легких, я сдался. И лежал спокойно еще вечность. Что-то около четверти часа. Я был в полуобморочном состоянии. Моё сердце стучало так, что, казалось, оно сейчас разорвет сжимающий меня брезент. Я снова потерял самоконтроль. Развешите меня! Развешите меня! Развешите меня! Замолчи. Надоел. Я... Я умираю. Плюнь, не забудь. да я умираю. Так в чем беда? Ты прекрасно умрешь и без криков. С Богом. Только не надо поднимать такой шум. Ты прервал мой прекрасный сон. Ну дай заснуть хоть на минутку. Я несчастливее тебя. Моя рубашка затянута не хуже твоей. Я хочу заснуть и забыть о ней. Кто ты? Я рыжий из Филадельфии, приговорён к 50 годам заключения за разбой на улице Галамеды. 12 уже отсидел. Как долго ты в рубашке? Третьи сутки. Я спросил, сколько ты уже в рубашке, а не в карцере. Третьи сутки, приятель. Господи! Да, приятель, 50 часов за пеленатой. И ты не слышал, чтобы я кричал из-за этого. Не тебе одному плохо приходится. А ты здесь еще и часа не провел. Не может быть. Я здесь гораздо дольше. Тебе может так казаться. Но это не так. Я знаю точно. Ведь я слышал. Когда тебя запеленали.